Глава первая. Некоторое время назад. «Дианка, ты мусор вынесла?» Резкий голос матери заставил меня вздрогнуть. Она только зашла в дом, а уже крик до потолка. Со вздохом я отложила учебник в сторону. «Нет, мама», — негромко ответила, зная, что у нас в квартире слышимость отличная. «Сейчас схожу». Дверь в комнату распахнулась, в проеме появилась моя родительница, готовая рвать и метать. Мой взгляд зацепился за ее шевелюру, опять обесцветилась, да так, что короткий волос с соломой стоял. Но я смолчала. Маме замечаний лучше не делать, себе дороже. Такого выслушаю, что мало не покажется. «Опять ты тут сидишь со своей макулатурой!» Зашипела она, глядя на мои раскрытые учебники и конспекты. Поступила на мазюкалку. Так будь добра, не виси на моей шее дармоедом. У меня сессия, мам. виновато прошептала я. Она всего две недели длится. Сессия по сессия у нее. Мама стала только злее. В ее ярких зеленых глазах разгорался недобрый красный огонек. который очень жирно намекал, что мне сейчас лучше закрыть рот и молчать. «Я говорила тебе, учеба — это пустая трата времени. Ты принцессой себя взомнила? Думаешь, я позволю тебе на кровати с книжонками своими валяться? Вкалывать нужно, зарплату матери носить, а не дармоедкой на шее моей паразитировать. Хотела ты учиться?» Так сколько хороших денежных специальностей! Тот же бухгалтер, продавец, парикмахер на худой конец. Вон, дочка теть Клавы, маникюры всем делает, и людям, и не людям. И при деньгах, и жених на машине. А ты? А я мазюкалка, — выдохнула я, спрятав взгляд. — Коза ты, бестолковая! — прорычала маманя. — Вся в папашу, где его носит? Я пожала плечами. Глупый вопрос. У дружков где? Или по гаражам шарится? Да где угодно, а бы не дома. Придет пьяный, и все ему по барабану. «Домой пришла он был?» Прошипела мать. Я снова покачала головой. Страшно было лишний раз голос подать. «Что то как болванчик? Почти двадцать лет девке, а отрастила только зад». Мозгов как не было, так и нет. Пошла мусор выносить, бестолочь, ленивая. Проскочив мимо матери, я рванула на кухню. Сейчас мне лучше всего было бы скрыться с ее глаз долой. Мусорный пакет оказался перевернутым. Отец бутылки чистые искал. Развернув полиэтилен, принялась не глядя закидывать в него пустые пачки, обертки, картофельные очистки. Гневное сопение матери за спиной меня здорово мотивировало. В ярости она в прямом смысле теряла человеческое лицо. Я уж молчу о ее самообладании. А увидеть сейчас злобную козу во плоти мне не улыбалась. Наш род причислялся к сатирам. Не самые мы благородные нелюди. Отец мой так и вовсе чистокровный сатир. А по сути, козел козлом. Все, что делает, только пьет, да на баяне играет. Ни дня не отработал. В чем то я маму понимала и от того не перечила. Она тащила семью на себе. Но все же я чувствовала обиду. «Поторапливайся давай!» Раздалось надо мной. «Ручками работай! Это тебе не мазню разводить на бумаге!» Мне стало еще обиднее. Ну вот зачем каждый раз подчеркивать, на кого я учусь? Что в этом плохого? Я всегда мечтала стать художником. Сколько себя помнила, рисовала. Это доставляло мне такое удовольствие. Мои работы раньше выставляли в школе как образцово-показательные. Частенько я подрабатывала написанием портретов. А все вырученные деньги внесла маме. Стипендию тоже ей. Кроме того, каждый вечер я мыла полы в местном кафе, и все до копейки шло матери в руки. Себе я не оставляла ничего. Но вот беда. Все это пропивал отец. И мать снова начинала на меня кричать и требовать еще больше денег. Ну где их взять больше-то? Увы, для нас, сатиров, это было нормой. Женщины пашут до изнеможения, Мужики пьют и играют, Да на чем угодно играют, Кто на гитаре, кто на баяне, А кто просто на нервах близких и родных. Такая жизнь ждала и меня, Иного просто не существовала. Для меня мамочка уже и жениха нашла, Чтобы у него рога отвалились. Сынок ее подруги детства, Теть Милании. Несравненный модник и продвинутый мажор, Изибор, а в простонародье – изичка. Дрыж белобрысый с водянистыми глазами. При виде него хочется остаться сорокалетней девственницей с пятью кошками. Меня буквально трясло при мысли, что это когда-нибудь, а если быть точнее, то через год, уложит меня под себя. Но это мне противно. А он спал и видел, как бревнышком свалит меня на простынки белые. Все нервы гад рогатый мне извел. А я вот грезила о другом. Нет, не о мужчине. Тут все было ясно и понятно. Никто из серьёзных нелюдей на меня и не глянет. Ни оборотни, ни демоны, ни берсеркеры. Кому интересно, дочь сатира? Только другому сатиру. Чтобы пахала на него всю жизнь. и везла на себе навстречу беззаботной жизни. Наверное, со мной было что-то не так, но жених Изичка меня не вдохновил. Я бы предпочла простого человека, прожила бы счастлива жизнь и не вспоминала о своей истинной крови. Но это было под запретом. Ведь мой сын от такого брака, скорее всего, родится тоже сатиром. и муж быстро поймет, что со мной не все ладно. Такое уже было в нашей истории. И заканчивалось печально. — Что ты зависла над этим пакетом? — крик матери вывел меня из раздумий. — Чтобы через минуту ты была уже на улице! Схватив мусор, я вскочила.